Между этими тремя фракийцами, оставшимися еще в живых, находился Спартак. Его атлетическая фигура, необычайная сила мышц, безукоризненная гармония форм и несокрушимая храбрость естественно должны были сделать из него человека необыкновенного в такие времена, когда первым условием успеха была сила мышц и энергия духа. Спартаку едва минуло 30 лет — Кроме тех качеств, которых мы упоминали, он и по степени умственного развития стоял выше своего положения, отличаясь при этом редким благородством чувств и величием души, которые впоследствии он доказал блестящим образом. Красивое мужественное лицо его с правильными чертами было обрамлено длинными белокурыми волосами и густой бородой. Большие голубые глаза, полные жизни и чувства, светились фосфорическим блеском, в спокойном состоянии духа придавали его лицу меланхолически доброе выражение, совсем не похожее на то, какое оно имело в эту минуту яростной борьбы. Теперь его глаза метали молнии, лицо его было страшно. Спартак родился во Фракии, в, в Родопских горах. Он сражался против римлян, когда они вторглись в его отечество, и попав в плен, был зачислен за свою силу и храбрость в один из легионов. В качестве римского легионера он участвовал в войне против Митридата и его союзников и отличился такой храбростью, что его произвели в деканы, то есть в начальнике отряда из десяти человек, и наградили цивическим венком. Но впоследствии, когда римляне стали воевать с фракийцами, Спартак дезертировал и стал в ряды своих соотечественников против своих бывших соратников. Будучи ранен, он снова попал в руки неприятеля, но вместо заслуженной смертной казни его обрекли служить гладиатором, и он был продан лонисту, который перепродал его другому лонисту — Ациану. С тех пор прошло не более двух лет. С первым лонистом Спартак объехал почти все итальянские города и участвовал более чем в 100 сражениях, ни разу не будучи ранен опасно. Как бы ни были сильны и храбры другие гладиаторы — Он превосходил всех в этих качествах и всякий раз выходил победителем из борьбы, разнося славу о своих подвигах по всем циркам Италии. Оцеан приобрел его за чрезвычайно высокую цену, за 12 тысяч сестерций, и хотя он и владел им уже шесть месяцев, однако еще ни разу не показывал его в римском цирке. Быть может, он дорожил им, как учителем фехтования, кулачной борьбы и гимнастики в своем заведении, и не решался подвергать его жизнь опасности в сражениях, приносивших не настолько выгоды, чтобы вознаградить его за потерю такого гладиатора, если бы он был убит. Но щедрость Суллы заставила Оциана выпустить Спартака на кровавую бойню в цирке. За 100 гладиаторов, участвовавших в этот день в борьбе, Сулла уплатил ему 220 тысяч сестерций. Такая сумма могла с лихвой вознаградить даже из-за смерть, Спартака. Тем не менее, ввиду того, что не убитые гладиаторы оставались собственностью Ланиста, исключая тех случаев, когда жизнь даровалась им народом, Ациан стоял бледный и озабоченный, прислонившись к дверям карцеров, весь поглощенный последними эпизодами борьбы, и нетрудно было заметить, с каким напряженным вниманием следил он за каждым ударом, за каждым движением Спартака. «Смелее, смелее, сомниты, кричали тысячи голосов из тех, кто держал пари за эту сторону. «Пейте, калите этих варваров!» — поощряли другие. «Не щади его, Небульян! Кори его, Крис! Напирай, напирай, Порфирий!» кричали те, у кого были в руках таблички с именами гладиаторов. Напротив этих голосов слышались не менее громкие голоса противной партии, хотя уже обескураженной, но продолжавшей еще держаться за последнюю нить надежды — «За Спартака!» который был еще в шлеме и сохранял свой щит. Как раз в эту минуту он проколол насквозь одного из семи окружавших его сомнитов. Гром рукоплескания огласил цирк при этом ударе, и тысячи голосов закричали «Браво, Спартак! Браво! Да здравствует Спартак!» Двое фракийцев, поддерживавших бывшего легионера в этой отчаянной борьбе, были тяжело ранены и обессиленные вяло наносили удары. «Охраняйте мою спину!» — крикнул им Спартак громовым голосом, отражая с быстротой молнии своим коротким мечом натиск сомнитов, все удары которых были теперь направлены против него. «Охраняйте мою спину! Еще минута, и мы победим!» Голос его прервался, у него захватывало дух. По бледному лицу его струились крупные капли пота. Глаза сверкали, в них была написана отчаянная твердая решимость победить. Вскоре под мечом его упал с распоротым животом еще один сомнит, обливая арену кровью и волоча по ней свои выпавшие внутренности. Он дико ревел, изрыгая проклятия среди своей ужасной агонии, но в то же время упал мертвым с рассеченным черепом и один из фракийцев, оберегавших спину Спартака. Цирк гудел от криков, рукоплесканий, поощрений, Глаза всех зрителей были прикованы к кучке сражавшихся и следили за их малейшим движением. Луций Кателина, сидевший возле Суллы, вскочил на ноги и, сдерживая дыхание, казалось не видел ничего окружающего, кроме этой кровавой борьбы. Глаза его были прикованы к мечу Спартака, словно от движения этого меча зависела его жизнь. Он держал пари за фракийцев. Третий сомнит повалился возле своего товарища с перерезанной сонной артерией. Но в то же время и третий фракиец, последняя опора Спартака, упал, даже не вскрикнув, сраженный несколькими ударами. Все зрители содрогнулись, и по рядам пробежал ропот, похожий на рев, но вслед за тем воцарилась глубокая торжественная тишина, позволявшая слышать хрипящее дыхание борцов. Напряженное состояние нервов толпы не могло бы быть сильнее, даже если бы от результата этой борьбы зависела судьба Рима. В продолжении этой полуторачасовой бойни Спартак, благодаря своей необычайной ловкости и искусству в фехтовании, получил всего три легкие раны, вернее царапины. Но теперь он очутился один против четырех сильных противников, хотя истекавших кровью от ран, но все же страшных своим численным превосходством. Как ни был, Спартак силен и храбр, однако при падение своего последнего товарища он счел себя погибшим. Но вдруг... Глаза его заблестели. Ему мелькнула счастливая мысль повторить известный маневр Горация в борьбе с куриациями. Он пустился бежать, сомниты преследовали его. В толпе зрителей послышался грозный ропот, но Спартак, не пробежав и полсотни шагов, вдруг обернулся и всадил свой нож в грудь ближайшего из преследовавших его врагов. Раненый зашатался, вытянул руки, как бы ища за что ухватиться, и упал, а Спартак кинулся на второго противника, уже занесшего над ним меч, и, отразив щитом удар, положил на месте этого сомнита среди восторженного рева публики, которая почти вся была теперь за фракийца Когда упал второй сомнит, к Спартаку приблизился третий, который был уже весь изранен. Фракиец, считая излишним употреблять против него меч и, видимо, не желая убивать его, только ударил его по голове своим щитом, амнит оглушенный ударом завертелся на месте и упал в то время как последний из его товарищей подоспел к нему на помощь. Но этот уже совсем изнемок от потери крови. Спартак набросился на него и, не желая убивать только вышиб у него из руки меч, потом охватил его своими сильными руками и повалил на землю, шепча ему на ухо: « Не страшись, Крис, быть может мне удастся спасти тебя. Говоря это, он поставил одну ногу на грудь Криса, уперся коленом другой ноги на грудь того сомнита, которого он оглушил ударом щита, и ждал народного решения. Долгие, единодушные оглушительные рукоплескания прокатились по всему цирку, словно подземный грохот, и почти все зрители подняли вверх указательные средние пальцы в знак того, что двум сомнитам даруется жизнь. «Какой храбрец!» — обратился Суллах к Кателине, с лица которого ручьями тек пот. «Такому храбрецу надлежало бы родиться римлянином. А тем временем сотни голосов кричали в цирке «Свободу храброму Спартаку!». Глаза гладиатора засверкали огнем, и бледное лицо его еще более побледнело. Он прижал руку к сердцу, словно силе сюнять его необузданное биение, вызванное этим словом, этой мелькнувшей надеждой. «Свободу! Свободу!» — вторили тысячи голосов. «Свобода!» — прошептал гладиатор задыхающимся голосом. «О боге Олимпа! Сделайте, чтобы это не было сном!» И глаза его увлажнились слезами. «Он дезертировал из наших легионов!» — закричал кто-то громовым голосом. «Изменник недостоин свободы!» К этому голосу присоединилось много других, принадлежавших тем из зрителей, которые проиграли пари благодаря Спартаку. «Нет, нет!» — кричали они с раздражением. «Нельзя давать свободу перебежчику!» Лицо фракийца судорожно передернулось. Он поднял голову и обратил глаза в ту сторону цирка, откуда раздался первый крик обвинения против него, ища своего врага полным ненависти взглядом. На десятки тысяч голосов кричали «Свободу, Спартаку! Свободу! Свободу!»